Издательство Стаса Бабицкого представляет. Андрей Зарин. Приманка на кровь. Сборник рассказов. считает Дмитрий Шабров. Наш уважаемый. Был август. Стоял жаркий солнечный день, а в открытые окна кабинета врывался порывами теплый душистый воздух. Сквозчащий листьев сверкало солнце, и дрожала светлыми пятнами на полу и стенах. Павел Семенович Верстовский был немного поэт в душе, и в такой день ему особенно были ненавистны его обычные занятия. Ужасен закон борьбы за существование. Но к чему упоминают о нем, говоря о преступности? «Отравляют, поджигают, насилуют». Разве это в борьбе за существование? Это какая-то страшная, неистребимая болезнь общества, какое-то чудовищное уродство. И с постепенным ходом прогресса оно растет и охватывает всё больше и больше и круги общества, становясь неуловимым. Верстовского при его занятиях иногда охватывал ужас. Перед ним проходили одно за другим преступления. Мерзкие, страшные и вместе с тем пошлые по своей рутине. В его кабинете пребывали сотни преступников. Отвратительных, но вместе с тем глупых до наивности. Законный процент, который установила статистика и который рос с каждым годом. И вникать во все мерзости человеческого падения год от года становилось тяжелее Верстовскому. В этот день было особенно тяжело. Жертву гнусного преступления он видел каких-нибудь две-три недели назад. Невидимые нити начинали переплетаться между ними, и он испытал ужас и мучительную боль, увидев ее бездыханное тело. Вспоминалась она ему и живой, и мертвой. Ненависть и омерзение он чувствовал к преступнику. И с трудом должен был подавлять их в течение допроса перед столом за которым он сидел стоял высокий лохматый мужик в калошах на босую ногу в рваных брюках и заплатанной ватной кофте надетой поверх грязной ситцевой рубахи верстовский избегая смотреть на него спрашивал и сейчас же быстро записывал его показания «Приписанный к дешнему мещанству семён гвоздев так точно — Гвоздев, — повторил оборванец. — Православный, тридцати четырех лет, холостой? — Холостой. — Лишен жительства в столице? Три раза судился и отбывал наказание? — В последний раз за кражу со взломом сидел два года. Вышел в этом апреле? — Так точно, в апреле, — подтвердил Гвоздев сиплым голосом, переступаясь ноги на ногу. Верстовский быстро писал... Окончил, отложил перо, закурил папиросу и спросил. «Но что вы скажете по этому делу?» «Может, сознаетесь?» «Это скорее и для вас лучше». Гвоздев встряхнул головой, двинулся к столу ближе и заговорил. «Невиновен, и в уме не было. Это точно. Судил с три раза. Ледник обокрал белье из чердака» теперь у хозяина сундук разбил это точно а тут не виновен видит бог бога оставим резко перебил верстовский а как же часы с цепочкой в твоей берлоге оказались он говорил ему и ты и вы гвоздев вздернул плечами не пойму этого не пойму не иначе как подбросили кто надо быть сергей никаноович кому больше Верстовский вздрогнул и в первый раз взглянул на Гвоздева. Его лицо было взволновано. Отекшее, красное. Оно заметно побледнело, а глаза быстро моргали. «Сергей Никонорович?» Клокчин с изумлением повторил Верстовский. «Не иначе. Позвольте я вам по порядку. Как на духу». Верстовский кивнул, и его лицо приняло усталый вид. Знает он эти исповеди. Наглое, скучное и глупо сплетенное вранье. Гвоздев встряхнул головой, переступил с ноги на ногу, глубоко вздохнул и начал. Лежу, это я одного, это к вечеру, солнце закатывалось. Гляжу, а в куста господин Клокчин стоит и на меня, смотрит. «Где лежите?» «А у себя в шалаше. Вот где часы нашли. Я его еще в мае приспособил». Верстовский кивнул и закурил папироса. «Значит, Сергей Никонорович вышел из кустов и вас увидел?» «Вот, он на меня смотрит, а я лежу, на него смотрю». «Откуда вы узнали, что это он?» «Господин Теклокчин? Сергей Никонорович?» Я его очень отлично знаю, и у покойницы Марии Петровны тоже. Потому я по бедности по дачам хожу, и коли что, сделать всегда с удовольствием. У них раз забор красил, а в другой раз дорожку в саду полол. И так тоже подойдешь к балкончику. Мария Петровна сейчас пятачок. Верстовский нетерпеливо махнул рукой. Ему было невыносимо слышать ее имя из уст бродяги-убийцы. «Ну, смотрите друг на друга», — Гвоздев оживился. «Я это, встал», — а он говорит, «вот твое логово», — и смеется. «Так точно говорю, это мое жилище, милости просим». «В другой раз», — говорит, «а теперь, как я заблудившись, то проводи меня до дороги». «С нашим удовольствием». «А дорога тут и сейчас». «Проводил он мне двугривенный». Потом заходил ко мне, посидит, покурит, уйдет, раз водки а Да чего же он ходил? О чем говорил? Гвоздев встряхнул головой. — Да чего? Не могу знать. — А говорил так. Больше все о моей жизни расспрашивал. — А ну, дальше. — Тут грибы пошли. — Мы, высильные, больше от этих грибов живем. Пойду это насобираю и на вокзал, или по дачам. Тридцать-сорок копеек, очень просто даже. — К делу, к делу! Я к тому, что к себе в шалаш только ночевать приходил, и то не каждую ночь, — сказал Гвоздев и продолжал. — Вот это в четверг на прошлой неделе. Иду к себе пораньше. Часов это к семь было, через овраг и кусты. Вдруг голоса слышу. Выглянул, а тут от моего шалаша недалеко, на полянке. Сергей Никонорыч и Марья Петровна, и оба с корзинками. По грибы, значит. Он ей говорит что-то, а она смеется. Верстовский с волнением перевел дух. Он помнил ее смех, который вырывался сразу и звенял. Только редко она смеялась. Он чаще видел ее грустной. А Гвоздев продолжал говорить, и его рассказ превращался в чудовищный вымысел. Потом он обнял ее. И они сели. Корзинки в сторону, и он к ней. Обнял и целует. Она смеется. Что ж, она то, господа, место тихое. Только в скорости он встал, оглянулся и отошел. А она лежит. Оглянулся он еще раз. Да как побежит и в кусты. А она все лежит. Тут меня страх разобрал. Я к ней. Лежит она. Руку откинула, голову кверху запрокинула. Я нагнулся, а у ней рот раскрыт. Глаза выкатились и вся синяя. Померши. Тут меня словно безумие охватило. Я назад в кусты, через овраг и в город, прям к Митричу. Было у меня рубь шесть гривен. Я их пропил, одежу тоже пропил. В пятницу вечером пошел в свой шалаш, тут меня и взяли. А не в чем, вот как истинный!» Гвоздев торопливо перекрестился и замолчал. Наступила жуткая тишина, а за окном и гудел, и пел, и шелестел листьями сад. Верстовского словно ошеломил рассказ, и он не сразу собрался с мыслями. Что-то кошмарное. Муж, жену. А для чего? Наглая выдумка. Отчего же ты сразу не рассказал всего этого? Пьян был очень и с толку сбился. С первоначалу думал, кто поверит. А теперь поверят? Это как вам угодно. Верстовский обмакнул перо в чернила и начал быстро записывать его показания вообображении его оживал образ марии петровны бледное мертвое лицо с выражением усталости черные грустные глаза улыбка которая сразу озаряла лицо словно сиянием выплывала и его фигура высокий стройный полный блондин с плавными манерами холеного барина изящные руки с отполированными ногтями кажется жили они дружно что за нелепая выдумка Перо его со скрипом двигалось по бумаге. Гвоздев стоял и томился, переминаясь с ноги на ногу. Верстовский окончил. — Ну, слушайте, и что не так, скажите. Он вслух прочел записанное им показание. — Все как есть, — сказал, вздохнув Гвоздев. — Так и было. — Подпиши. Верстовский протянул бумагу с пером и встал. Гвоздев почтительно взял перо, аккуратно обмакнул его и медленно вывел свою подпись. Верстовский позвонил, вошел Рассельный. «Можете идти», — сказал Гвоздеву Верстовский. Рассельный открыл дверь, за которой показались стражники с оружиями. Гвоздев поклонился и, стараясь не шуметь, тихо пошел к двери. Вечером Верстовский по привычке прошел на железнодорожный вокзал. Там, в комнатке за буфетом, обычно собиралась вся местная интеллигенция потребность общения и отсутствие какого-либо собрания, создали это место, где они, с удачей, и споря, проводили скучные вечера за водкой, вином и пивом. Изредка ходили в гостиницу «Дудки» и там играли в карты и на бильярде. На столе, уставленном бутылками водки и пива, красовалась гора вареных раков, которых жадностью устребляли. Исправник, городская голова — податной инспектор и земский врач. «Криминалист!» — воскликнул податной, торопливо утирая салфеткой руки. «Ну, что ваш злодей?» Жители и дачники в городе и окрестностях только и говорили, что о страшном убийстве Клокчиной. Преступление совершилось в самый разгар грибного сезона и наполнило всех ужасом. оберегая теплых ключей стали проклятым местом верстовский поздоровался со всеми сил и ответил не сознается ни на черта не нужно его сознание пробасил исправник вывертывая у и клешню улики на лицо сказал доктор но это еще не улики уклончиво возразил верстовский и спросил а где теперь сергей конноович довольно того что он спиридон с жаром сказал голова «Они все способны на что угодно. Будь они прокляты!» И его красное круглое лицо выразило искреннюю ненависть. «Позор нашего города!» «Сидит у себя, как пришибленный», — ответил подотной и прибавил. «Ну, да верно, скоро встряхнется и в Питер укатит». «Я бы дня здесь не прожил», — сказал врач, высасывая нутро из рака. «Положим тяжело» проговорил Податной. Но в результате он будет доволен. Ты циник, сказал врач. Тут, братец, драма, ужас. Пусть, возразил Податной, но она была старше его. Он скучал и имеет в Петербурге чуть не семью. Наконец, теперь широкая его. Я не знал этого, с оживлением сказал Верстовский. Разве широкая не его? Понятно было её У него оставалось только дом здесь. Тысяч восемь, красная цена. — А бабенку его все знают, — сказал исправник. Акцизный там, в Питере, у него обедал. — Рыженькая, — подтвердил подотной Тем ужаснее, — повторял опьяневший врач. «Судите — Судите! И он обратился к Верстовскому. Идут вместе за грибами. Он оставляет ее одну, и вот она убита. Так сказать, у него на глазах. — Вздор! — остановил исправник. — Я с женой хожу, так она гонит меня, если найдет грибное место. Что же, стеречь ее? — А что не вздор, — заговорил голова, — так эти спиридоны, что ни день, то кража, ходят чуть не голые. Из-за них к нам ни один дачник не приедет. Вы бы вошли с предложением, Дмитрий Иванович. — Что ж я могу? — возразил исправник. — Это ваше дело. — Мы свое сделаем. Экстренное собрание и петиция всех граждан будет. Мало разве городов для высылки. Верстовский возвращался с вокзала и думал обо всем слышанном. Пожалуй, рассказ Гвоздева уже и не так невероятен. При этой мелькнувшей мысли он даже остановился. Слишком чудовищно преступление. Оно разве невозможно? Верстовский представил себе Клокчина и вспомнил, что им всегда овладевало неприятные чувства, которые каждый раз он насильно подавлял в себе при встречах с клокчиным И однако он к ним ходил, последнее время даже часто. Что-то влекло его к покойной Марии Петровне, и она всегда была рада его приходу. Между ними устанавливалось теплое дружеское отношение. Он видел ее чаще грустной, чем веселой. А вот, значит, отгадка. У этого барина на стороне семья. И сам нищий? Как полагается настоящему барину. Да-да, рассказ Гвоздева, может быть, и не вымысел. Верстовский шел, ускоряя шаги и делая жесты. Он был возбужден. Все может быть. Шесть лет он состоит судебным следователем и пришел к выводу что интеллигент способен на большую мерзость, чем простой полутемный бродяга. Бродяга, правда, способен зарезать за двугривенный или пару крепких сапог, но чаще всего он безвольный алкоголик. Интеллигентный человек вынашивает преступление и выполняет его с старательной обдуманностью. Вор, пойманный за взломом, убивает стамецкой, открывшего его больше от страха. Верстовский лег в постель под впечатлением рассказа Гвоздева и разговоров на вокзале. Утром он распорядился, чтобы вызвать к допросу всю прислугу Клокчинах, и уехал в Петербург. Он был у прокурора и рассказал о возникшем у него подозрении. Прокурор покачал головой Наглые бестия этот Гвоздев! — сказал он. «Подозревайте вы, Павел Семенович, можете, только бойтесь удариться в пинкертоновщину. Это самое опасное. Главное – трезвый взгляд, мотивы. У каждого, дорогой мой, есть основательные мотивы. Устранить с дороги кого-нибудь из ближних. Но не всякий это может сделать. И почему?» Прокурор закурил папиросу. «Не потому, чтобы у интеллигента была чувствительная совесть. Иногда я думаю, что у нас-то она и попридушена. А потому что он развитея. Он видит больше шансов, неудачи. И знает, чем он рискует. Слишком много он теряет от неудачи. Современная совесть, страх — да. Птица прячет голову под крыло и думает, спряталась. Мужик удерет из города в свою деревню и думает, не найдут а интеллигентный видит почти все случаи неудачи и боится. — Вы, значит, думаете, что этот Гвоздев выдумал свою историю? — И неудачно. Наглости много, но выдумки нет. Я встречался с такими типами. Верстовский поднялся. — Бойтесь увлечений, — сказал на прощение прокурор. На другое утро он допрашивал прислугу Клокчинах горничную, кухарку, судомойку, кучера и дворника. Что они могли показать? Из первых же ответов Верстовский понял, что они не могут пролить света на это дело. Податной рассказала о клокчинах больше, чем они. Горничная, правда, показала, что несколько раз видела, как барыня плакала. Один раз в именье она просила барина не ехать в Петербург, а он все-таки уехал и неделю не возвращался В тот страшный день, и перед ним они были очень дружны, барыня много смеялась. Сперва они хотели ехать за грибами на лошади, потом решили пойти пешком. Вся прислуга знала Гвоздева. Он действительно полул в саду дорожки, колол дрова и не раз приходил за милостыней. Барыня посылала его на кухню, его кормили. Барин иногда давал ему на водку Верстовский отпустил их. Может быть, прав прокурор. И он увлекся. Окончив занятие, он пошел завтракать. Терраска его домика выходила в сад. Он выпил водки, поел и сидел за кофе. Когда рассыльный, он же и лакей, сказал, что его кто-то спрашивает. «Зови сюда», — сказал Верстовский. На террасу вышел горбатый телеграфист. Тот самый, который с сыном прибежал на крик Клокчина и первый услыхал об убийстве. «Что скажете?» — спросил Верстовский. — А вот, — сказал клоняясь телеграфист, — нашли и подумали, может, вам нужно? Он подал Верстовскому серебряную спичечницу. Она сразу показалась ему знакомой. — Где вы нашли ее? — А в этом логове у убийцы. — Как вы туда попали? Телеграфист замялся. — Я с сыном. Еще раз все обыскали. Везде были. — И нашли это? — Да у него в всене он украл ее верно раньше у кого да ведь это спичечница господина клокчина ее все знают сказал телеграфист верстовский кивнул и отпустил его он стал допивать кофе перед ним лежала спичечница и он задумался разве это улика если действительно клокчин совершил преступление то он выполнил его артистически Главное, он сам шел навстречу всем опасностям и уликам. Он первый открыл труп и побежал с криком на дорогу. Там он, встретив этого телеграфиста, его сына побежал в город. налогово наткнулись во время осмотра местности. В нем нашли часы и сделали засаду. На второй день попался Гвоздев. Спичечница разве улика? Гвоздев ходил к ним и мог украсть, но надо дать знать Клокчину что спичечница у него, и тогда он придет, и по лицу можно будет узнать истину». Верстовский вечером нарочно пошел на вокзал. Докторы податной уже сидели за столом. Вместо городского головы был председатель земской управы, а вместо исправника — акцизный контролер. На блюде лежали груды и наваленные раки, на столе стояли вода и пиво. «Криминалист!» «Лекок, милости просим!» — раздались голоса. «А где ваш приятель?» — спросил подотной «Сейчас проводил», — ответил Верстовский, садясь к столу. «Какие новости?» «Ничего. Клокчин сидит у себя, никому не показываясь. Дамы горят от нетерпения увидеть его и ходят под его окнами, будто бы на купание». «Между прочим, господа», — равнодушно сказал Верстовский, — Не знаете ли вы, чья это спичечница? Он вынул спичечницу найденную кровных и показал. Сергей Николаевич, тотчас воскликнул подотной. Сразу узнал. где нашли? И он с жадным любопытством посмотрел на Верстовского. Здесь, на вокзале, равнодушно ответил Верстовский. Думал, кто из дачников его, сказал доктор, повертев в руках спичечницу. Раньше у него тут Фитиль был, потом он вынул его. «Красивая штучка», — сказал акцизный. «Чисто сделано», — добавил председатель. Верстовский положил спичечницу назад в карман и улыбнулся. «Завтра же Клокчин будет осведомлен о ней и, наверное, сам зайдет». Верстовский простился с компанией и ушел. Предположения Верстовского оправдались. Едва он кончил завтрак, как на террасе показался Клокчин. Верстовский взглянул на его холёное, спокойное лицо, на его полную здоровую фигуру, и ему он сразу стал омерзительно противен. Клокчин словно заметил это впечатление, и его исполненное благожелательности лицо вдруг стало непроницаемо холодным. В их рукопожатии не было искренности. «Шёл мимо, думаю, дай, загляну», — сказал садясь Клокчин, кладя подле себя трость и шляпу. — Очень рад, — ответил Верстовский. — Собираетесь в имение? — Да, как не тяжело, а дело требует. — Теперь у меня идет уборка. Нужен глаз да глаз. Он помолчал мгновение и затем проговорил. — Кстати, мне тут сказывали, что вы нашли мою спичечницу. Признаться, я о ней очень скучал. И при этом голос его был ровен, глаза глядели спокойно. Верстовский впился в него взглядом. «А вы давно уже потеряли ее?» «Не могу даже точно определить». «Недели две», — ответил Клокчин и прибавил. «Я, признаться, удивился, что вы нашли ее на вокзале». Одно мгновение они боролись взглядами, и Верстовский заставил Клокчина потопиться. «Вы правы», — сказал он намеренно спокойно. «Я нашел ее не на вокзале» клокшин спокойно выдержал его взгляд ожидая дальнейшей фразы ее нашли в жилище гвоздева в его логове а, -а, -а, -а» воскликнул клокшин вероятно он украл ее в один из своих визитов вы могли обронить и сами в первый раз клокчин как будто смутился но только на мгновение он слегка поднял брови и сказал я сам каким образом в одно из посещений его логово ответил верстовский и почувствовал торжество видя во второй раз его смущение я у него повторил клокчин обычная манера когда человек не может найти быстрого ответа по крайней мере гвоздев показал что вы посещали его в его логове а протянул клокчин и делоно улыбнулся действительно Я однажды набрел на его жилище и попросил показать мне дорогу. И после этого наведывались. — Ну уж этого не упомню, — с явной враждебностью ответил Клокчин и взялся за шляпу. — Все-таки я рад, что моя спичечница отыскалась. — Вы позволите? — Верстовский встал. — К сожалению, я не могу вам ее возвратить. Клокчин выпрямился. — Почему? потому что я приложил ее к делу». Лицо клокщина дрогнуло, глаза сверкнули, но он только холодно улыбнулся. «Ваше право», — сказал он, — «хотя недоумеваю, в качестве какого доказательства оно будет фигурировать в деле». Он пожал плечами и поклонился. В одной руке у него была шляпа, в другой — палка. Верстовский заложил руки за спину и ответил поклоном, сделав едва заметный шаг к двери. Клокчин вышел, Верстовский опустился в плетеное кресло. Он, иначе бы так не менялось его лицо, и он не пришел бы в такую ярость. Но что делать дальше? Как обличить его? Верстовский в злобном отчаянии чувствовал, что стоит словно перед каменной стеной. Клокчин уехал в Петербург, оттуда в имение, но Верстовский чувствовал в нем врага готового во всякое время дать отпор и перейти в нападение. Верстовский, пытаясь найти хоть слабый след, несколько раз передопрашивал Гвоздева, и тот повторял свой рассказ почти как заученный. — А эту вещь ты когда украл? — спросил Верстовский, показывая спичечницу. Гвоздев совершенно искренно изумился. — Никогда не крал. — А знаешь, чья? — Господина Клокчина. Раньше у них был фитиль высунут. — Шнурком, очень знаю. — А знаешь, что ее я нашел у тебя же в шалаше? — лицо Гвоздева вдруг осветилось. — Не иначе, как обронил. Подбрасывал часы эти. Торопился и вот. Верстовский был убежден в том же, но сказал. — Недаром ты под тюрьмом учился? — Как вам будет угодно, — упавшим голосом проговорил Гвоздев. Верстовский почувствовал, что никогда он не будет в силах предать его суду. В тот же день он получил запрос от прокурора о положении дела. Долгое, подготавлявшееся решение сразу сложилось в уме Верстовского. Наблюдение человеческой преступности утомило его душу. Год от года он все более тяготился должностью следователя. И теперь это дело переполнило меру его терпения. Обличить истинного преступника он не умеет, предать суду невинного выше его сил. Он послал на другое утро заявление о болезни с просьбой назначить заместителя и словно успокоился. а Два дня спустя на его место приехал молодой человек, кандидат на судебную должность. Принимая дела от Верстовского, он с юношеским оживлением говорил ему — Я считаю должность судебного следователя одной из самых благородных в служении обществу. Раскрывать преступления, обличать преступника и предавать его во власть правосудия. Я так же думал, — сказал Верстовский. Но преступления, раскрываемые нами, и раскрывать не надо. Они так просты и явны. Обличать преступника в том, что он всыпал полфунта мышьяка в похлебку ближнего или ограбил на реке или поджег лавку, увезя из нее товар. Просто до пошлости. Те же преступления, которые должны бы поразить ужасом, которые выполнены не жалким вором или нечаянным убийцей, а хорошо обдумавшим свое дело, те никогда не откроются нами. И поверьте, не раскрытых преступлений неизмеримо большее количество, чем открытых наказанных и облеченных преступников неизмеримо меньшее количество, нежели гуляющих на свободе и издевающихся над правосудием. «Я другого мнения», — возразил юный кандидат прав, — «преступления раскрываются всегда, хотя бы через 10, 15, 20 лет. Раскрываются самые обдуманные, так сказать, артистические. Возьмите Гилевича, Обриена да Ласси. Как не будет тонко задумано преступление, Нельзя предвидеть все случайности, и на них преступник всегда попадается. Это потому, что мы знаем только раскрытые преступления. Сколько, я уверен, схоронено жёнами мужей, отравленных мужьями и женами. Сколько сожжено домов ради страховой премии? Сколько пропавших без вести людей в действительности убитых и ограбленных? И то, что попадается нам, это только отбросы общественной преступности. На другой день он уехал, а спустя месяц подал в отставку и записался в присяжное поверенное. Полгода спустя он прочел в газете отчет судебного разбирательства «Дело об убийстве и изнасиловании Клокчиной». Присяжными заседателями были мещане, а старшиной оказался Абразинов, местный домовладелец и лавочник. Все эти мещане заведомо ненавидели насильно приписываемых к их обществу бродяг от которых они пытались всячески избавиться. Корреспондент описывал, как были возмущены все присутствующие, когда подсудимый прибегнул для защиты к оговору всеми уважаемого и пораженного несчастьем супруга убитой. Раздраженные присяжные почти без совещания вынесли обвинение, и суд назначил 15 лет каторжных работ. Так восторжествовало правосудие заканчивалась корреспонденция. Верстовский горько усмехнулся. «Так торжествует правосудие и так составляется общественное мнение». Прошло лет пять. В фойе театра Верстовский случайно встретился с земским врачом, с которым выпивал когда-то в комнате за буфетом. «Приехал проветриться», — объяснил врач. Верстовский позвал его ужинать, и, сидя за столиком в ярко освещенном зале, под грохотом музыки, врач рассказывал новости и сплетни своего маленького городка. — А что, Клокчин? — спросил Верстовский. — Уважаемый Сергей Неконорович! — воскликнул врач. — Первое у нас лицо. В прошлом году выбран в уезде предводителем дворянства. Живет открыто, хлебосол. Жена его немного в руках держит. — Он женат? э батенька через год после той катастрофы отменная барынька у них уже двое детей под одной наш говорит что он и раньше жил с нею верстовский кивнул головой так а как отнеслись к рассказу гвоздева на суде гвоздева ах это убийство возмутились батенька наглость непомерная доктор отпил из бокала и проговорил «Всеми, уважаемый человек, таких мало! Нужный человек!» Верстовский не возражал и перевел разговор на другие темы.